Отель Сити. Как-то раз, когда я был в Женеве, в Швейцарии, на заседании физического общества, я прогуливался, и случилось, что проходил мимо зданий Организации Объединенных Наций. Я сказал себе, ух ты, зайду-ка я посмотрю, как там внутри. Одет я был не особо подобающий случаю, грязные брюки, старенький пиджак, но оказалось, что там можно пойти на экскурсию, где некий парень вам все покажет. Экскурсия была довольно интересная, но самым потрясающим оказался огромный главный зал. Знаете, у этих крупных международных деятелей все настолько утрировано, что то, что в другом месте было бы трибуны или кафедры, здесь состояло из нескольких уровней. Вам приходится взбираться по нескольким рядам ступеней на ту помпезную, огромную, монструозную деревянную штуку, за которой вы стоите, а позади вас огромный экран. Перед вами скамьи. Изысканные ковры, роскошные большие двери с бронзовыми ручками. По обе стороны огромная аудитория, наверху — застекленные кабинки для переводчиков с разных языков. Фантастическое место. И я продолжил мысленный разговор с самим собой. «Ух ты! Каково оно — делать доклад в таком месте!» Прямо после этого мы шли по коридору вдоль зала, и тут гид показал на окно и сказал. «Видите эти здания, которые еще не достроены?» Впервые они будут использованы для конференции по мирному атому примерно через шесть недель. Я вдруг вспомнил, что мы с Мюррием Гелманом должны на этой конференции делать доклады по текущей ситуации в физике высоких энергий. Мой доклад поставили на пленарное заседание, поэтому я спросил гида. «Сэр, а где будут читаться доклады на пленарном заседании этой конференции?» «В том самом зале, из которого мы только что вышли». «О!» — с восторгом сказал я. «Значит, я буду произносить речь в том самом зале!» Гид посмотрел на мои грязные брюки и несвежую рубашку. До меня дошло, каким дурацким ему должно было показаться мое замечание, но я произнес эти слова с неподдельным удивлением и восторгом. Мы прошли чуть дальше, гид сказал. «Это комната отдыха для разных делегатов. Они часто проводят здесь неофициальное обсуждение». В дверях были такие маленькие квадратные окошки, через которые можно заглянуть, и все туда заглянули. Там сидели разговаривали несколько человек. Я заглянул в окошко и увидел Игоря Тамма, физика из России, моего знакомого. — О, — сказал я, — этот парень мой знакомый, и шагнул в дверь. Нет, — Нет-нет, — возопил гид, — не ходите туда. К этому моменту он был уверен, что ему достался маньяк, но не мог за мной погнаться, потому что ему самому не дозволялось входить в эту дверь. Когда там узнал меня, лицо его просияло, и мы немного поговорили. Гету успокоился и продолжил экскурсию без меня, и мне пришлось догонять их бегом. На заседании физического общества мой добрый друг Боб Бэтчер сказал мне: "Слушай, во время конференции по мирному атому будет очень трудно найти номер в гостинице. Если ты еще ничего не забронировал, то почему бы не сделать так, чтобы тебе организовал гостиницу государственный департамент?" Не, сказал я. «К черту! Не хочу ни о чем просить госдеп! Я сам это сделаю!» Вернувшись к себе в отель, я сказал, что через неделю уеду, но в конце лета собираюсь вернуться. «Могу я сейчас забронировать номер на это время?» «Конечно!» «Когда вы возвращаетесь?» «Во вторую неделю сентября!» «Ах, нам страшно жаль, профессор Фейнман! Но на это время у нас уже полностью все забронировано!» Так я блуждал от одного отеля к другому и обнаружил, что все они забронированы под завязку на шесть недель вперед. Тогда я вспомнил хитрость, которую однажды воспользовался, когда был с моим другом-физиком, сдержанным и степенным англичанином. Мы ехали на машине через Соединенные Штаты, и когда добрались как раз до Талсы, штат Оклахома, прямо впереди ожидалось сильное наводнение. Мы въехали в этот маленький городок и увидели припаркованные повсюду автомобили, в которых пытались спать отдельные люди и целые семьи. Он говорит, «Лучше бы нам остановиться здесь. Дальше продвинуться не удастся, это ясно». «Да ладно тебе», — говорю я, «откуда ты знаешь? Давай посмотрим, удастся или нет. Может, к тому времени, как мы туда доберемся, вода спадет». «Не стоит попусту тратить время», — отвечает он. «Возможно, мы сумеем еще найти номер в отеле, если займемся этим сейчас». «Да не беспокойся», — говорю я, «поехали». Отъезжаем из города миль на 10-12 и натыкаемся на разлившийся поток. «Да, даже для меня воды многовато. Никаких сомнений. Нечего и пытаться через него проехать. Поворачиваем обратно. Мой приятель бурчит, что теперь мы точно не найдем ни одного свободного номера, а я говорю ему, чтобы не беспокоился. Мы снова в городе. Он полностью забит людьми, которые спят в своих машинах, очевидно потому, что номеров больше нет. Все отели должно быть переполнены. Я вижу маленькую табличку на двери. Она гласит «Отель». Это был тот тип отеля, с которым я познакомился в Альбукерке, когда бродил по городу, глядя по сторонам, и ждал, пока можно будет навестить в больнице жену. Надо подняться на один пролет, и на первой же клетке будет конторка. Мы поднимаемся по лестнице, подходим к конторке, и я говорю управляющему. Мы бы хотели снять номер. Конечно, сэр. У нас есть номер с двумя кроватями на четвертом этаже. Мой друг изумлен. В городе полно народу, все спят в машинах, а тут отель со свободными номерами. Мы поднимаемся к номеру, и постепенно до него доходит. Двери в комнату нет, только кусок ткани, висящий в дверном проеме. Комната довольно чистенькая, в ней имеется умывальник. Не так уж это и плохо. Мы готовимся ко сну. Он говорит, мне надо отлить. Туалет внизу в холле. Снизу доносится хихиканье девушек, которая прохаживается по холлу туда-сюда, и он нервничает. Он не хочет туда идти? — Ничего страшного, просто отлей в умывальник, — сказал я. — Но это антисанитарно. — Не, это нормально. Просто открой воду. — Я не могу писать в умывальник, — говорит он. — Мы оба устали и ложимся спать. Здесь так жарко, что мы ничем не укрываемся, и мой друг не может заставить себя заснуть из-за шума. Я уже полусплю. Немного погодя, я слышу, как рядом скрипят половицы и приоткрываю один глаз. Это он в темноте тихонько крадется к умывальнику. Как бы то ни было, я знал в Женеве небольшой отельчик, называвшийся «Отель Сити», одно из тех самых мест, где есть дверь на улицу и лестничный пролет к конторке. Там обычно всегда бывали свободные номера, и никто их не бронировал. Я поднялся по лестнице к конторке и сказал портье, что вернусь в Женеву через шесть недель и хотел бы остановиться у них в отеле. Я могу забронировать номер? Конечно, сэр, конечно. Портье записал мою фамилию на листке бумаги. У них не было никакой книги для записи брони. И я помню, как он пытался найти какой-нибудь крючок, куда повесить бумажку, чтобы не забыть. Теперь у меня была своя бронь. И все было прекрасно. Через шесть недель я вернулся в Женеву, пошел в отель Сити, и у них действительно был для меня подготовлен номер на самом верхнем этаже. Здесь было хоть и дешево, но чисто. Это Швейцария, там было чисто. Покрывали было несколько дырочек, но это было чистое покрывало. Утром мне в номер подали европейский завтрак. Похоже, им доставляло удовольствие принимать постояльца, который забронировал номер заранее за шесть недель. Потом я пошел в ООН на первый день конференции по мирному атому. К стойке администратора, где проходила регистрация, выстроилась целая очередь. Женщина вносила в списки адреса и телефоны всех участников, чтобы с ними можно было связаться в случае, если будут какие-то сообщения. «Где вы остановились, профессор Фейнман?» — спрашивает она. «В отеле Сити». «О! Вы, должно быть, имеете в виду отель Сите?» «Нет, он называется Сити. Си-ти». «Почему нет? Здесь, в Америке, мы бы назвали его Сите, а в Женеве его назвали Сити, потому что это звучит по-иностранному. Но в нашем списке отелей такого нет. Вы уверены, что это именно Сити?» «Поищите телефон в телефонном справочнике. Вы его найдете». О. — сказала она, сверившись с телефонным справочником. — У меня не полный список. Некоторые до сих пор еще не нашли номер, так что, возможно, я смогу порекомендовать им отель «Сити». Должно быть, она получила от кого-то указание относительно отеля «Сити», потому что никто из участников конференции там так и не остановился. Время от времени мне звонили из ООН, И служащим отеля «Сити» приходилось бегом бежать два лестничных марша от конторки, чтобы с некоторым благоговением и восхищением попросить меня спуститься и подойти к телефону. В отеле «Сити» мне запомнилась одна забавная сценка. Однажды вечером я смотрел из своего окна во внутренний двор. Краем глаза я уловил в доме напротив нечто, напоминавшее перевернутую вверх дном вазу на подоконнике. Мне показалось, что это нечто движется, поэтому я наблюдал за ним какое-то время, но больше оно не двигалось. Затем, немного погодя, оно чуть сдвинулось в сторону. Я не мог определить, что это за штука. Через некоторое время я понял. Это был человек, который, зафиксировав на подоконнике бинокль, смотрел через дворик на то, что происходит этажом ниже меня. И еще одна сценка в отеле «Сити», которую я буду помнить всегда и которую с удовольствием нарисовал бы, если бы умел. Однажды вечером я возвращался с конференции и открыл дверь, ведущую на лестницу. Там стоял хозяин отеля, пытаясь выглядеть беспечным, с сигарой в руке, и при этом подталкивал что-то вверх по лестнице с помощью кого-то еще. Выше женщина, которая приносила мне завтрак, тянула обеими руками тот же самый тяжелый предмет. А наверху лестницы на площадке стояла она. в своих искусственных мехах, бюст вперед, рука на бедре, и надменно ждала. Ее клиент был слегка навеселее, не слишком-то способен подняться по лестнице. Я не знаю, понял ли хозяин отеля, что я понимаю, что все это значит, я просто прошел мимо. Ему было стыдно за свой отель, но я, разумеется, счел это очаровательным.